Речь на сцене в меняющемся времени. Современный театр бурно откликнулся на новое время. Этот отклик оказался еще более сложным, стремительным и противоречивым, а сценическое слово, как это и должно быть, стало вернейшим отражением, а точнее зеркалом или увеличительным стеклом. Драматический театр в силу своей природы живет в бесконечном, бездонном мире живой речи. Глубоко и честно ее познавая, вглядываясь, понимая, свидетельствуя, искусство, зная прошлое настоящее, приоткрывая, а порой прозревая будущее, помогает увидеть самые глубинные, может быть, таинственные явления жизни. Дарование, опыт, знания мастеров театра нередко быстрее и глубже открывают, обнажают тончайшие законы жизни человеческого духа, как прекрасно сказал Константин Сергеевич Станиславский. На каждом поворотном этапе жизни театра возникает проблема слова, его функционирования, его смысла, содержания и даже необходимости. В театре, как и в жизни, речь неотделима от человека и, конечно, отражает процессы, происходящие в разговорной речи. Речь на сцене — лакмусовая бумажка происходящего в реальности. Одно из самых точных свидетельств всегда рождает столкновение и споры. Спорным становится все. Речь и подлинность жизни слова, речь как данность актера, и речь как характерность образа, как стилистика спектакля, как режиссёрское решение. Слова живы пока погружены в подлинности смысл сегодняшнего меняющегося контекста. По словам Марка Захарова, просто слова, даже самые высокие и важные, перестали иметь самодостаточную ценность. Как только театральное слово начинает звучать фальшиво или недостаточно убедительно, это свидетельство. Что-то кардинально новое происходит в жизни, и это важно понимать и отношение к слову меняется на каждом новом этапе развития театральной культуры. Проходит 15, 20, 25 лет, и новое поколение заявляет о своем понимании современной речи, о своем несогласии со звучанием, да и местом сценического слова. Если сегодня мы вновь видим революционные изменения в речи, изменения в отношении к языку в обществе, глубинные разрывы с классической традицией, Так что же говорить о театре, где все эти катаклизмы очевидно, слышны и очень многое рассказывают о жизни. Именно театр как искусство, как публичное зрелище, открытое для людей. По справедливому мнению самых признанных мастеров современного театра — носитель эталона речи. По существу режиссёры, актеры не только носители, но и эксперты речи в ее реальности, в ее историческом развитии. Мастера театра, пожалуй, первыми улавливают сигналы, звучащие за словами, предвидят их будущую значимость и посылают актуальные запросы. Какие тайны живого слова хранит русский театр? Какие открытия делают люди театра? Какие пути безошибочно прокладывают? Полвека назад я стала предлагать театральным людям, из тех, кого любила, знала, поговорить о речи и разговорной и сценической. И в последние годы, уже в 21 веке, вновь задавала вопросы артистам и режиссерам. Поначалу меня удивляло, что все достаточно занятые мастера с большим участием желанием соглашались встретиться и поговорить. 40 лет назад Мария Кнебель Георгий Тустаногов, А сегодня Алексей Бородин, Владимир Фокин, Константин Райкин, Евгений Миронов, Константин Богомолов, Константин Серебренников. Это были длинные домашние разговоры, краткие записи в перерывах репетиций, а иногда мастера смотрели на вопросы и говорили, «Беру с собой, надо обдумать». Так появились анкеты с вопросами и ответы мастеров театра публикуемых на страницах этой книги. Подлинники хранятся в Музее МХАТ имени Чехова. Размышления актеров и режиссеров о речи для нас очень значимы. Что изменилось за полвека? Что стало очевидным? Что ушло в прошлое? Что кажется новым или новаторским, а на самом деле им не является? Какие тенденции в развитии языка и речи отражены в сегодняшней театральной практике? Какие открытия делают люди театра? Какие пути безошибочно прокладывают? Что думают о современной разговорной речи режиссеры и актеры, для которых жизнь слова составляет сердцевину профессионального бытия? А что предлагают для совершенствования речи в нашем социуме? Давайте заглянем в ответы. Театр всегда чутко слышит, оценивает звучащее слово, понимает его значимость для жизни и, конечно, говорит о снижении речевой культуры в стране, нарастающей безграмотности, о недостаточном владении речью выпускников школ, о набирающем силу потоке речевых дефектов у детей и подростков. Речь на сцене для всех мастеров — предмет серьезного обсуждения споров и беспокойства. Прежде всего, актеры говорят о том, что сценическая речь должна быть адекватна живой речи вне подмостков. Еще в конце века XX большие артисты, блестяще владевшие разговорностью, отмечали, что в театре сейчас обычная московская речь, в отличие от речи сороковых годов, и нужно выполнять чистые московские нормы. И Алексей Грибов, и Иван Тарханов отмечали, что современная манера приближается к истинноразговорному разговорному языку. Это хорошо. Но существенный вопрос. В жизни, как на сцене, или на сцене, как в жизни? В жизни, где общение с партнером или партнерами только ими ограничивается, не так важна разборчивость, четкость, звучность речи на сцене, Зрительный зал становится свидетелем, а то и участником сценической реальности. И, может быть, давние слова Товстоногова о том, что сценическое слово не может быть подмято под бытовую речь, а простота и похожесть недопустима, так же, как недопустима риторика, актуальны и сегодня? Все авторы наших анкет, конечно, имеют свой взгляд на современную речь, ее достоинства и недостатки. Юрий Киселёв видел идеал в речи, осмысленный, действенный, насаженный на подтекст. Как и другие мастера, он считал большим достижением то, что речь стала стремительной и проще. В ней все ярче слышно звучание речевого потока, целостность, ясность, смысловой линии четкость движения по перспективе реплики все больше сливаются объединяются общей задачей вбирают паузы снимая знаки препинания и большинство режиссеров подчеркивает что этот смысловой поток существует как мелодическое единство как целенаправленный жест вне разнообразного интенционного окрашивания и в этом плане мастера единодушны в своих ответах Погружение текста внутрь за счет экономии внешней выразительности схвачено очень точно современной театральной культурой. Отсутствие подчеркнутой институционной раскраски текста, адекватность живой речи, поиски современного произношения мастера считают достоинством современного театра. Но и издержки оказались велики. Еще в конце 70-х годов Мастера говорили о множестве проблем, резко осуждали манеру речи на сцене, которую стали называть шептальным реализмом. «Невнятность в погоне за органикой, Софья Пелявская, война всякой правденки и псевдосовременности — это худший вид наигрыша», — считал Тарханов. Ростислав Плят отмечал, что речь лишается живописных интонаций, свойственных старому театру. Юрий Завадский говорил о недоходчивости спектакля до зрителей, Мария Кнебель о недостатке существенности, перспективности мыслей, Товстоногов о противоречии мощной правды сценической жизни и бедности, неадекватности сценического слова, Евгений Лазарев о недостаточной органике сценического слова, Михаил глузкий о несовременности старомосковских, «Произносительных норм». Интересно мнение Анатолия Эфроса. Обычная речь на сцене звучит как бы отдельно от чувства и действия. И в близкие нам времена Марина Голуб, Вера Алентова, Вячеслав Езепа, Светлана Крючкова, Константин Хабенский, Максим Матвеев говорят о невнятности сегодняшней речи на сцене. В новое время, к сожалению, как считает Дарья Юрская, речь у актеров стала неграмотной простонародной и неразборчивой константин райкин полагает что речь на современной сцене стала недостаточно выразительной серебренников называет ее тусклой ефремов небрежной рваной сергей угрюм задает вопрос как найти компромисс между архаичностью речи в классике и примитивностью современной речи Широко распространенное неуважение к слову прежде всего отмечает Михалков. «Очень низка и все больше падает общая культура речи», считают Сергей Голомазов и Авангард Леонтьев. Говорят мастера о тяготении общества к речи примитивной, сухой, невразительной, о том, что актеры разлюбили слово, о вымирании и выразительности речи на сцене и, наконец, о слабой речевой технике артистов. Напоминаю это о том, что в театре не так уж часто возникает радость от глубины и подлинности актерского переживания. И, конечно, для всех очевиден разрыв между обыденной речью, которая не требует специфической звучности и высокой разборчивости, и особой техникой произношения и звучания, необходимой в театре. Может быть, поэтому... Может быть, в этой связи Глузки настаивает. Сценическая речь должна быть понятна и сложна для слушателя. Евгений Евстигнеев считает, что рецепт известен. Надо заниматься техникой речи. Николай Кузьмин утверждает, что сценическая речь, как основной элемент актерского мастерства, должна главенствовать в учебном процессе до последнего курса включительно. Однако это далеко не общее мнение. Все чаще режиссеры и актеры полагаются на микрофон. Где же источники речевых проблем театра? Об этом говорят артисты. Евстигнеев говорил об изменении взгляда на жизнь. Михаил Ефремов о подмене понятий, о внешней пустой подражательности, о моде на плохую речь. Он считает, что текст слова современный а речь не должна быть подражательной, отрывистой, клиповой. Василий Марков, актер МХАТ блестящий театральный педагог, предупреждает, что речь на сцене надо выстраивать от задачи, а не от окраски. Говорят многие о том, что сегодня режиссер задает актеру речь на сцене, но, к сожалению, как правило, мало занимается проблемами и способами решения этой задачи. Авангард Леонтьев считает болезнями нашего времени дилетантизм, подражательность, сниженность притязаний, неразборчивость и, наконец, бессодержательность речи, которая выдается за новую правду, за новую искренность. А на деле сразу становится очевидным ущербность внутренней жизни слова, скудость воображения. Обратим внимание на то, что актер и педагог Леонтьев обвиняет школу, Плохой уровень подготовки артистов. И это лишь внешний срез проблемы. Все или почти все говорят о том, что достоинство современной речи на сцене мгновенно становится новым штампом, как только снижается уровень актерского мастерства. Внешняя подражательность, банальная похожесть на живое слово неизбежно уничтожают на сцене все живое. И тут с необходимостью возникает еще одна тема. Как при этом сохранять актерскую индивидуальность? Мастера подробно отвечают на этот вопрос, и ответы их разные, почти с неожиданные. Природные данные считают Пляд, Голов, Угрюмов, Хаматова, Попов, Каменькович, Богомолов. Брусникины, Мягков, Вознесенская добавляют осознанные сценические задачи. «Эфрос» — ясно, для чего эта речь существует. Миронов считает самым необходимым для высокого качества речи глубокий разбор текста, роли, открытия, сделанные в биографии героя. Евсигнеев действие и творчество, Кнебель — мысль, невинный — Райкин — говорят о правильном действии. Точное действие рождает живую и точную речь отвечает на вопрос Михаил Ефремов. Олег Ефремов всегда говорил на репетиции, не слышно или непонятно, значит, актер не действует. Александр Калягин рассказывал, как на одной из репетиций, когда его было совсем не слышно, Ефремов заметил, значит, не действуешь. Наверное, об этом же говорил Товсоногов. Мне не нужен педагог по речи в театре. Я работаю со словом сам. О действенных сценических задачах говорят мастера театра разного времени. Ченишвили, Угрюмов, Мягков, Брусникин, Каменькович, Хабенский, Крючкова. Но к безусловной роли действия, для хорошей речи, Калягин добавляет магию таланта. Разборчивость, четкость, звучность проявляются, когда актер подлинно действует словом. Пропускает умение говорить – Через сценическое поведение и осмысленные задачи. Слышит партнера и видит смысл их взаимодействия. Не слышно, значит, актер не работает с партнерами. Речь его неразборчиво, значит, неточные задачи и намерения. Нет чувства сценического пространства. Плохо звучит, значит, не свободна внутренняя жизнь. Не найден способ существования в роли. Итак. Большинство актеров, и особенно режиссеров, видят путь хорошей речи прежде всего через конкретное осмысленное поведение, точность намерений и уверенность в праве на высказывание. Разве не эти же позиции важны для каждого из нас? Каждый человек по-своему талантлив и может научиться хорошей речи через творчество и огромную работу над собой. Так что же это образцовая речь для актеров и режиссеров? Понятие образцовая речь актеров выходит далеко за пределы произносительной нормы. В анкетах еще полвека назад деятели театра отмечали, что индивидуальная речь, адекватная личности, персонажу, выражающая характер, смысловое содержание роли, и есть речь образцовая. Мастера называют легендарных актеров прошлого, владевших искусством яркой, выразительной живой речи. Дарья Юрская вспоминает прекрасную речь голос Качалова, героя огромной театральной эпохи, подлинного властителя дум с его красотой речи на грани пения, как выразился когда-то Михаил Глузский. А для Максима Матвеева образцом представляется Прекраснейшая речь Дмитрия Журавлева, Образная, уникально искренная, в которой живут и авторы, с их неповторимой стилистикой, и персонажи. Евгений Миронов вспоминает Ивана Москвина, отмечает в анкете мастерски владеющих словом артистов новых поколений. Вячеслав Невинный утверждал, что сильный актер не может себе позволить плохо говорить на сцене, хотя бы потому, что речь... «Внутреннее достоинство актера, точно отметил Калягин. «Для хорошей речи необходим актерский талант, диапазон играемых характеров и общая культура». Николай Чендяйкин сегодня вспоминает о том, как важен вкус к слову, к живой речи, к поэзии, к голосу как к человеческому дару. Размышляя об образцах, Дмитрий Крымов называет Николая Волкова и Георгия Буркова. Оба артиста идеально воплощали сущность сценического характера. Напоминает Крымов о Михаиле Чехове, голос, и речь которого не вписывался в речевой стандарт. Я бы назвала прекрасной речь замечательных артистов Евгения Евстигнеева, Владимира Высоцкого. Все они мастера живого слова, актеры особых дарований, искренности, силы. И все они свои речевые особенности превратили в достоинство. Нашли мощное художественное оправдание. Мастера описывают выдающихся актеров, блестяще владеющих искусством речи. Замечательно сказала о них невинный. Это неизменно будут сильные актеры. Очень яркие индивидуальности, сами себе не позволяющие плохо что-либо сказать. А вот мнение Колягина: У них диапазон характеров и культура. Миронов считает, что речь прекрасная у актеров, ставших знаковыми для своего времени, потому что главная в речи — личность. В их числе и великие артисты, еще блиставшие на сцене в 30-е и 50 -е годы, такие как Тарханов, Остужев, Топорков, актеры позднего времени, Капелян, Борисов, Ефремов, Демидова, артисты, которых мы и сейчас можем увидеть и услышать в эфире, и все они яркие индивидуальности и также уникален их речевой стиль, вписанный во время творчества, соотнесённый с ним. Миронов, Безруков, Угрюмов. Проблема речи на сцене — это прежде всего проблема смены времен и наступающее время другого театра. Немирович Данченко подчеркивал эту генеральную связь. Время перемен наступало — И после Великой Отечественной войны стремительно менялась жизнь. Все мы жили ожиданиями. Мир получал трагический опыт, преодолел фашизм, поверил в то же за правду надо бороться. Пришло в искусство поколение, пережившее войну. Другими голосами наполнились улицы, дворы наша жизнь. Послевоенный мир стал другим, и художественный мир заговорил о другой правде. И по-другому. Но в глубинах театра ютилась ложь. Вспомним хотя бы насаждавшуюся сверху бесконфликтность, борьбу лучшего с хорошим, деление мира на идейных праведников и безидейных виноватых, вспомним Сурова, Сафронова, многих-многих. Слово было проводником этого пропагандистского искусства, и даже реплики великих пьес отзывались декламацией. Однако театр по-прежнему был театром классической речевой нормы. Властители дум изначально владели слышной разборчивой речью. Звучный голос и московское произношение — это была производственная необходимость. Но какими содержательными становились слова в устах больших артистов, какими убедительными, волнующими было их появление на сцене, их искусство, сама их речь, Назовем здесь одного замечательного артиста, речь которого в последние годы в творчества казалась вершиной речевого искусства уходящего времени. Михаил Царев поражал зрителей настоящей мужской красотой и какой-то романтической искренностью. Ведущий актер, директор Малого театра. В Щепкинском училище он преподавал художественное слово. Студенты и не подозревали, что он мир хольтовец и что за ним стоит его необыкновенный актерский опыт. Шел 49-й год, и говорить о Мейрхольде репрессиях было нельзя. Мастера молчали. Даже для того, чтобы не приветствовать, не поддерживать, было необходимо огромное мужество. Михаил Иванович сыграл у Мейрхольда свои коронные роли чатского в «Горе от ума», Армана Дюваля в «Даме с камелиями. Самой лучшей его работой, пожалуй, стал Чацкий в постановке «Горе от ума» Грибоедова. Эту роль награл играл еще умир затем на сцене Малого театра в течение многих лет. Специалисты отмечали, что лучшего исполнителя Чацкого в Советском театре не существовало с возрастом в 60-е годы. Михаил Царев перешел в спектакле «Горе от ума» на другую роль Фамусова который исполнял столь же замечательно. Очевиден его актерский диапазон. Вожак в «Оптимистической трагедии» Вишневского, Старик в одноименной пьесе Максима Горького, Матиус Клаузен из «Перед заходом солнца» Гаупмана, Хиггинс в «Пикмалионе» шоу, Глумов на всякого мудреца довольно простоты, Островского и уж совершенно неожиданно, рюйбла в «Малом театре» и «Доктор Ливси» в фильме «Остров сокровищ». Михаил Царёв казался артистом-романтиком, героем, но и в ролях его в чтении стихов была огромная суровая простота и точность. В потоке эмоционально сдержанной речи звучали особенные, звучащие, длинные, ударные, гласные, рожденные скрытыми душевными переживаниями. Это не было декламацией, скорее точным прочтением автора – Этой особенностью актерского существования, отражённой в слове, владели все, в основном очень разные, большие актеры той эпохи. Послушаем вновь старые записи Ермоловой, Качалова, Остангова, Царева, Топоркова, да и гораздо позже, конечно, по-иному, с иным содержанием, с Мактуновского и Ефремова. Михаил Царёв знал какой-то свой особый, никому неведомый способ преподавания, как бы вел за собой, и в результате получалось всегда успешно. Это были самые настоящее художественное слова, искренние, темпераментные, выразительное. Может быть, секрет заключался в силе его личности, в обаянии и таланте. А его отношение к искусству артистического слова – в плане обучения и осмысления, выразилось в том, что художественное слово и мастерство актера на его курсе преподавала Мария Осина-Кнебель. Режиссура и новая разговорность Георгий Сянычцев-Станогов, Пётр Львович Монастырский — все лучшие режиссеры и актеры послевоенного поколения — Вместе с новой драматургией стремились воплотить время. Искренное желание свободы независимости, новые голоса иная речь буквально рвались на сцену в пьесах Розова, Володина, Вампилова, рождался новый театр, совершенно другим взглядом на мир. Конец 50-х, начало 60-х. Стали настоящей театральной революцией в образе мыслей, поведения, высказывания. И, конечно, эта революция отразилась в преодолении классической речи на сцене. Опыт жизни, трудный опыт, настоятельно требовал сценического осознания и воплощения, и театр стал жизненным откровением для нескольких поколений зрителей. Молодая режиссура шестидесятников, Страстная, подчинённая новым смыслам, искавшая новые пути сценической правды, с неизбежностью отказалась и от стандартного театрального слова. Это было трудной болезненной попыткой уйти от театральной лжи. Для нового послевоенного театра классическая система выразительности речи оказалась совершенно непригодной. Она скрывала суть человека сделала всех одинаковыми, не давала пробиться искренности, мешала личностному живому высказыванию. Стало очевидным, что речь на сцене — это звучание эпохи, и она должна подчиняться времени, идее театра, содержанию жизни, выраженному, прежде всего, в новой драматургии. Необходимо было снять со слова самодавляющую ценность, почувствовать новую разговорность, подчинить текст образу мысли и поведения человека нового времени, вписать речь в художественную концепцию. К этому шли в Завадский, Киселёв, Монастырский. Знаковые режиссеры не умели фокусировать в слове «новые смыслы», преодолевать театральную интонацию. И, возможно, Самое главное — преодолевать стандарт выразительности. Я видела знаменитые спектакли Товстоногова. Они поражали одним своим качеством. Они высекали такие искры любви и ненависти, что казалось, что это происходит со мной, что это не театральное действие, моя личная боль. Однажды в разговоре с Борисом Львовым Анохиным Георгий Александрович Товстоногов рассказывал о немецком спектакле по пьесе «Отелло». Там «Отелло» не душил Дездемона. Она висела над сценой, голая, немолодая, не очень красивая женщина. Она как будто задохнулась в петли. И это зрелище, как говорил Товстоногов, было абсолютным шоком. — В театре всегда ключевое событие, конечно, шок, неожиданный удар, говорил Товстоногов. Но для русского театра Такие чисто зрелищные приёмы невозможны. Товстоногов всегда искал русский ход в события, в смысл, чтобы создать сценический шок при помощи глубокого личного переживания героя. В его спектаклях «Мещанах», «В истории лошади», «В трех мешках сорной пшеницы» обнажены отношения загоняющий герой в глубокий конфликт с жизнью когда возникает не просто стресс а разрыв сердца это было сознательным путем тостаногава он шел к цели через внутреннее пробуждение актерского темперамента понимание фантазию стремясь вскрыть ситуацию самую острую для персонажа возможно именно из этого зерна рождалось особое речевое мастерство актеров его театра Конечно, взгляд его был невероятно широким. Однажды, побывав в своей режиссерской группой в Англии, где в это время был разный и прекрасный театр, Гюрсяныч с удовольствием говорил о мюзиклах скрипач на крыше, волосы, в финале, обжигающей антивоенной сцены, перед зрителями стояли кольцом обнаженные молодые люди, солдаты, погибшие в несправедливой и страшной вьетнамской войне. Символ этот его глубоко задел. Он много говорил об этом. Он оценил и принял это искусство целиком. Но один только внешний шок недопустим в творчестве. Шок должен родиться прежде всего изнутри, из внутреннего актерского постижения роли, говорил он нам. И потрясающе использовал сценическую метафору. Вспомнишь, как Лебедев, холстомер отчаянно хлещет себя кнутом. Спустя годы я пришла к нему в театр поговорить о сценической речи, и согласие получил сразу. Но первое, что сказал мастер, «Мне не нужны педагоги-речевики, я работаю со словом сам». А потом долго, раскованно, с удовольствием обсуждал все вопросы анкеты про речь о сцене и как-то недовольно бросил, прочитав вопрос о том, какие законы, логики речи он знает. Никаких, но говорю правильно. Все его артисты обладали замечательной речью. Он их специально отбирал и говорил, «Мне нужны люди, умеющие говорить, и говорить интеллигентно, а уж дальше я разберусь». В его спектакле всегда были уникальные речевые индивидуальности. «Назову еще одного мастера, делавшего сильный театр с точки зрения умения работать со словом, Петр Монастырский в Самаре». У Монастырского была особенность. Речь его актеров была праздничная. «Он всегда искал в самом слове яркое, необыденное существование». Петр Львович — один из первых режиссеров, который с большим вниманием, интересом прислушивался к замечаниям педагогов-речевиков и стал постоянно сотрудничать с нами, приглашая работать с актерами его театра. Слово, как отражение новой, актуальной реальности, было важно большим режиссёрам старшего поколения. Они говорили о том же, о живом слове, о необходимости поменять подход к слову, поменять не с точки зрения произношения, а правильная разборчивая речь, исходная данность хорошего драматического артиста, с полным пониманием необходимости поддержать слово решением спектакля, решением роли, влить речь в русло режиссерского решения спектакля и сценического поведения. Но и голос артиста. Манеры звучания все больше становились предметом обсуждения. Само сценическое звучание текста, его мелодика, его ритм, интонации, рождаясь ежеминутно, должны быть связаны с подтекстом, с внутренней жизнью артистов. Слово в творчестве лидеров нового театра. Итак, Противоречия жизни, так мощно выраженной театром, сконцентрировались неожиданно в речи на сцене. Анатолий Эфрос. Слово на сцене стало генеральной проблемой для Эфроса, тем более, что его педагогом и руководителем была Мариосина Кнебель. Режиссер гениальный и очень самостоятельный, он всё время искал в спектакле слово сегодняшнего и сиюминутного. Для его нового театра было совершенно необходимо снять груз первичности со слова, уйти от привычного стандарта звучания театра, пользования текстом, работы над текстом. В нашей анкете Эфрос отметил, что привычная традиционная речь на сцене звучит отдельно от чувств артистов и их сценических задач. Для мастера хорошая разборчивая речь оказалась помехой для выявления подлинности сценической жизни, и он отодвинул текст на второй план, вынося на первый план смыслы и содержание отношений. В его замечательном театре много лет подряд слово было настолько второстепенно по отношению ко всему происходящему, что он, как рассказывали актеры, предлагал даже перестать разговаривать на сцене. Он возражал не против слова как такового. Он боролся с формализованным текстом, с текстом-стандартом, со звучащим словом, заслоняющим смысл отношений. В Театре Ленинского комсомола Эфрос поставил спектакль по пьесе Виктора Розова в «День свадьбы». Главную роль там играл Лев Круглый. У него был огромный монолог, и чтобы этот монолог перестал быть просто словами, Эфрос построил сцену балансирования Круглого на длинном бревне, лежавшем поперек сцены. Всё внимание артиста было сосредоточено на том, чтобы держаться на бревне, делая этот длинный-длинный переход из кулисы в кулису. Герой решал генеральный вопрос своей жизни, вопрос о любви. И Эфрос сумел снять всякую нагрузку со слов и акцентировал в монологии только те мгновения, без которых Круглый не мог обойтись. Он как бы тормозил эти мгновения, качался на бревне, а потом двигался дальше. Потом его останавливала новая мысль и новая боль. И зритель всё понимал. Прошло 60 лет, я помню эту сцену до сих пор. Помню я из сцены Антонины Дмитриевой в роли Нюры, когда она отпускала свою любовь. Она двигалась по сцене в таком вихре отчаяния, и этот ее крик, этот ее вопль ⁇ отпускаю ⁇ запомнился на всю жизнь. И вся пластика сцены. Все решение сцены помогало артистке выявить глубину ее несчастья. В театре на Малой Бронной Эфрос ставил Ателло. Последнюю сцену с Дездемоной Эфрос решал, как попытку, разрушить тот мир, где герой был счастлив, Николай Волков, Ателло вращал огромную кровать. Художник Дмитрий Крымов Кровать, которая занимала большую часть сцены, и это вращение воспринималось как символ оскорбленной любви, которую он пытается уничтожить, стереть память о ней, чтобы преодолеть страшную боль измены. Мне кажется, нигде у Эфроса не было подмены смысла пластическим решением спектакля. Его решение всегда выявляло артиста, не скрывая его делал его сценическую жизнь настолько пронзительно близкой, что зритель глубоко сопереживал происходящему на сцене. Анатолий Васильевич попросил позаниматься с Волковым, помочь ему разобраться с дикцией в роли, найти какие-то приемы, чтобы актер мог разборчиво высказать текст. Это уже было время, когда Эфрос пытался пробиться в слово. И даже сам отказ от слова был способом создания словесной ткани. Но словесной ткани, рождённой человеческим переживанием и смыслом его, а не просто техникой произносимого слова. Кстати, сейчас часто идут разговоры о том, что техника вообще не нужна что если актер живой и содержательно, осмысленно работает, то все остальное у него само встанет на свое место. Я не могу с этим согласиться, потому что сегодня приходят все более трудные ребята в смысле речевой подготовки. Им часто бывает необходим специальный тренинг, мышечный тренинг языка, мышечный тренинг артикуляции, специальные упражнения, чтобы правильно работал речевой аппарат. Но когда по просьбе Эфроса пришел Николай Волков, я увидела, что если я буду с ним заниматься речью, приводить в порядок его язык, артикуляцию, это помешает его работе над ролью. Артист был настолько сосредоточен на эфросовском понимании сцены, что любой уход в сторону и попытка отвлечься на технику произнесения на этапе выпуска спектакля были бы просто бессмысленны. Очевидно, эту работу надо делать заранее, отдельно. и Это бы дало результат. И мы отказались от любых занятий речью. Отелло Волков был, конечно, явлением. Сквозь неразборчивость его речи и сквозь эту сумасшедшую попытку разрушить свое счастливое прошлое, Все равно пробивалась подлинная боль, которую испытывал любой настоящий мужчина в такой ситуации в любое время. Волков отеля был сегодняшний. Наш. Я этого человека в гриме не могла воспринимать как нечто литературное, театральное. Он вышел из соседнего дома. И это было прекрасно. Конечно, Эфросум нужен был именно такой Отелло, живущий внутренней жизнью, не привыкший разговаривать, привыкший действовать. Ателловый начальник, не оратор. Он не имеет отношения к высказываниям, только к командам. Быть может, он монолог-то сказал впервые в жизни, когда жизнь его пришла к трагической кульминации. Может быть,. И для самого Эфроса, как для очень талантливой, мощной личности, чья жизнь целиком была посвящена творчеству, важнее всего было предназначение. Может быть, вообще главный вопрос большого художника — это вопрос предназначения. Потому и катарсис — суть драматургии и суть трагедии. Через катарсис театр, дает возможность любому человеку испытать такой масштаб сил, чувства, переживаний, достигнув которого человек может состояться как личность. Когда-то у писателя Бориса Васильева спросили, почему все его герои погибают, и он ответил, они выполнили свой жизненный долг, они все свершили, им незачем больше жить. Для героев пьесы его трагедия — это вершина жизни. И тогда судьба героя, хочет он или не хочет, приводит его на высочайший уровень понимания мира или к отчаянному его непониманию. зритель знает, зачем герой вообще рожден на Земле. Много лет спустя, в 70-е годы, Анатолий Эфрос пришел на семинар по сценической речи и поделился своими представлениями. Как-то неудивительно. Эфрос пришел к нам в Союз театральных деятелей тогда ВТО и очень подробно говорил о слове. И в основе его идеи было то же самое, что он потом написал в своей анкете. На мой вопрос, что должен делать педагог по речи, Он ответил кратко и точно — сидеть рядом со мной и выполнять мои распоряжения. Думаю, что в последние трудные годы своего творчества он начал выводить слово в художественный процесс, и оно снова становилось содержательным и значимым, но просто совершенно другим, совершенно по-новому и современно замотивированным. Конфликт с традициями речи на сцене был очевиден не только для молодой режиссуры Эфроса. Об этом свидетельствуют жесткие ответы в анкетах. Нетрадиционным был подход к слову и к речи и у Юрия Любимого в театре на Таганке. Создатели нового театра времен оттепели и Олег Ефремов с его командой и Юрий Любимов с его актерами. Прошли классическую речевую школу, владели хорошей дикцией чистым произношением. Ефремов, Табаков, Гафт, Волчек, Толмачева, Кваша, Иванова говорили прекрасно. Елизавета Федона Саричева, строжайший педагог по сценической речи, не допускал никаких скидок ни в дикции, ни в произношении. Но что же делать актёрам с прекрасным школьным багажом? Как им пользоваться? Олег Ефремов, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев. Ставшие лидерами театрального процесса Олег Ефремов и Олег Табаков особенным образом относились к слову. Они начинали вроде бы с отторжения слова, которое тогда злобные критики обозначали шептальным реализмом, а пришли в итоге к исключительной ценности слова и текста. Объёмность слова у этих артистов была уникальная. Было абсолютно ясно, что актеры тащат из-за кулис, как партнерство рождается. За счет видения того, о чем идет речь, и во имя чего идет разговор. Заполнение воображением пустого пространства создавало особую зримость текста. Им была свойственна выпуклость, ясность звучания, особая протяженность гласных. Ни Табаков, ни Ефремов, ни Бакровская Мягков, ни Евстигнеев. Не говорили мелко. У всех фразу заполняли объемные гласные, четкие рельефные согласные. И в то же время их речь была погружена в образность, в роль, в характер. Команда современника прежде всего хотела найти подлинного, самостоятельно думающего человека, вписанного в свое время с его проблемами и трудностями олег ефремов создатель театра современника замечательный артист идеально владел искусством речи разговорной поэтической сценической ее смыслами и техникой выросший в школе классического мхата он принципиально поставил сценическую речь в полную зависимость от существа и смысла жизни актера в роли. Его идея была преодоление всяческих внешних представлений о речи, подмен и штампа в слове, чтобы смысл речи всегда был живым и сиюминутным. Ефремов интересно рассказывал, как нашел одну из первых ролей. В Центральном детском театре он репетировал в сказке «Конёк-горбунок». Да, глобальные художественные замыслы и Иванушка-дурачок. Пришел в школу-студию к своему учителю Виктору Яковлевичу Станицыну и сказал, что у него роль не получается. Учитель подсказал, а ты попробуй найти взгляд Иванушки-дурачка, попробуй понять, как он смотрит. И Олег искал роль через Иванушкин взгляд, через его восприятие этого мира и людей. Это очень важный момент. Так рождались для него образ живая речь, потому что цель, тайные явные намерения определяются не только собственным поведением Ефремова в роли, но тем, как он воспринимает, предвидит намерение другого человека и чего от него ждет. И фраза перестает быть только информативным, озвученным текстом. Она с неизбежностью превращается в в активное взаимодействие, как бы двигаясь, развиваясь, направляясь по перспективе к цели. Ефремов не говорил словами, он говорил эпизодами, через речевой эпизод выстраивал перспективу и шел к цели. Это важнейшее понятие в школе Ефремова и те, кто следовал за ним, смысловой ход по перспективе. Когда слова не подчиняясь грамматике, рвутся или объединяются, превращаясь в речевой поток, речевой жест, и порождают его воплощение в интонационном рисунке звучащего текста. Я соприкоснулась с работой Ефремова в поздние годы в Амхате, в школе-студии, когда он очень пристально и глубоко занимался изучением системы Станиславского. Театровед, замечательный ученый Ирина Николаевна Виноградская в это время создавала своего рода летопись жизни и творчества Станиславского, подробнейшую историю его повседневной жизни. Олег Николаевич проводил с ней много времени, изучая эти подробности, внедряясь в святая святых деятельности Станиславского. Для него Станиславский был живым объектом для анализа. Он в нем искал соответствие своему сегодняшнему взгляду на творчество актера. Он искал сходство и разницу, он искал корни. Как у каждого большого артиста, стиль, характер речи Ефремова был неповторим, узнаваем и совершенно лишён внешней красивости. Мы обычно не фиксируем интонации, не пытаемся их повторить или показывать. Но само звучание, характер гласных Ефремова, на слух узнаваем сразу. Фраза его как будто строго аскетична, лишена привычной театральной выразительности, но вся внутренняя жизнь, образ мысли, намерения героя открывали через слово. Удивительная в простоте и естественности манера речи помогала прочитывать Характер. Это было видно и когда он играл Николая I в «Декабристах». Необыкновенно красивый император, потянутый, выдержанный, временами доброжелательный, иногда превращался в разъяренного дьявола. Речь Олеговой эту этой роли была чеканной, аристократичной, хотя он ничего особенного для этого не делал. Очевидно, это исходило из обстоятельств внутренняя подтянутость его поза он часто закладывал руку за борт мундира рождали ощущения власти над людьми эта власть сказывалась еще в том как точно жестко остро он говорил с молодыми дворянами в его речи не было даже намека на мягкость или на бытовую разговорность вальяжность но вдруг наступали минуты когда он подходил Подследственным по-другому он пытался объединиться с ними, показать, что они одной крови, продемонстрировать, что они свои близкие. Тогда голос его звучал вкрадчиво, мягко. Речь начинала волновать, словно он и сам верил, что он действительно прекрасный и добрый человек. И вот такой же живой узнаваемый, но совсем другой Ефремов таксист в знаменитом фильме «Тритополе на плющихе» — человек за рулем, и оторваться нельзя от его внимательного понимающего взгляда, от завораживающей искренности, простоты разговора. Ефремовское внимание к слову и желание добиваться результата через работу со словом сказывались и в том, что он всегда когда работал в амхате приглашал на репетиции педагога по речи мне довелось участвовать почти во всех его спектаклях я как педагог по речи всегда только помощник ассистент человек сопровождающий режиссера потому что в спектакле разбор понимание интерпретации это вопрос режиссуры И работа идет хорошо, когда режиссеры доверяют своему педагогу, предлагают помочь в разборе, зная, что у них один взгляд на вещи. Так на репетициях Олег Николаевич много шутил. Я вот буду Станиславский, сижу на его месте, а ты сядь на место Немировича. Я не от дурацкие твои шутки, но тогда садись рядом со мной. Ему это было нужно не потому, что сам он не мог с чем-то справиться. Ему нужен был взгляд человека, абсолютно ему доверяющего и его понимающего. Он усаживал меня рядом и в каждом спектакле ставил совершенно разные цели. Наблюдать за репетицией, за точностью выполнения задач, за поведением актера. Все время, если что-то звучит не так, останавливать его. С кем-то репетировать отдельно. Олег Николаевич мастерски владел словом, читал много на радио и телевидении, а звучание стихотворных диалогов в горе от ума было одной из его важнейших забот. Вопросил меня заниматься монологами двух Шкаликова и Ефремова. Они блестяще владели стихом. Но надо было, чтобы они не съезжали с линией задачи, не красили слова и держали строку. В Годунове Олег Николаевич просил заниматься чувством стихотворного пушкинского стиха в драматургической разговорности. В «Перламутровой Зинаиде» делать античный хор, в «Так победим» восстанавливать голос коллегина добиваться польнозвучности реплик, надеялся, что станет разборчивей речь замечательного и любимого артиста Георгия Буркова. А на первом этапе репетиции неожиданно предложил искать для коротких реплик каждого участника массовки. Свой говор — северный, волжский, сибирский, небольшую специфическую окраску, очевидно, имея в виду Многонациональность будущих победителей. Я ужаснулась. К счастью, потом Ефремов отказался от этого замысла. Олег Николаевич никогда на моей памяти не занимался подробным разбором текста в художественном театре. Спрашиваю, почему? Отвечает, все молодые студию закончили. Обученные люди должны уметь это делать сами. Он добивался от них правды отношений, совпадения или разницы восприятий. Не говорить с другим человеком, а зависеть от другого человека, погружаться в другого человека, предвидеть его логику действий. Главной его заботой была перспектива роли. Считал, что ход по перспективе — это основа речи и фундамент актерского мастерства. Внимательно следил за внутренним ходом на экзаменах по художественному слову. Как-то один из мастеров был недоволен и мной, и студентом. Олег остановил обсуждение и сказал, точно идут в перспективе. Это главное. В объединении речевого потока в целостное и точное движение к сверхзадаче был для него первейший смысл. Особенно это было очевидно в трудном спектакле Борис Годунов. Роль Бориса должен был играть Александр Калягин. Но Олегу Николаевичу пришлось возуменить, Для него это было очень драматично. Он говорил, я не хочу это играть, но у меня нет выхода. Этот спектакль должен состояться. И в период самых сложных репетиций, когда он сам вышел на сцену, Я для него была зеркалом. Он мне говорил «Внимательно следи, говори, записывай что так, что не так, как я говорю, как воспринимаю, где я на самом деле, а где я срываюсь с перспективы». Было много важных раздумий об этой роли. Там есть фраза «И мальчики кровавые в глазах». Ефремов долго обсуждал, что имеет в виду Годунов. Головную боль? прединсультное состояние, плохое зрение, ярость, ненависть к ситуации, страх ее преодоления. Но когда узнал, что мальчиками называли еще деревянные подставки для снятия сапог, он сказал, я тону в мальчиках, но сегодня на репетиции я буду решать не про убиенного мальчика, а как полную невозможность справиться со своим нездоровьем как мгновение физической гибели. Он много работал с известным пушкинистом Валентином Непомнящим, у которого всегда были свои уникальные представления о Пушкине, необычайно интересные, очень подробные. Однако с ним не соглашался, кажется, никто. Взгляд Непомнящего на Пушкина и Годунова был настолько живым, как будто Пушкин — это часть его семьи, участников собственной жизни. Именно такой взгляд на Пушкина увлекал Олега Николаевича. Тут был взгляд на существование Бориса не литературный, даже не исторический. Непомнящий вскрывал психологию сегодняшнего человека по отношению к этому времени, и Ефремова это очень увлекало. Центровой монолог о власти и народе долго казался ему неточным, прочитанным как найти решение, как пройти по перспективе роли. Снова и снова Ефремов то проговаривал, то молча вел внутренний диалог, то искал новые задачи. Возвращался к тексту Пушкина. В решении монолога «Достиг я высшей власти» было много интерпретаций. И что человеку не дано справиться с судьбой. И что любой человек должен посвятить жизнь тому, чтобы справиться. Я обязан справиться. И я слаб, беспомощен перед народной толпой. И я чувствую собственное ничтожество перед ее мощью. Это отзывалось текстом Пушкина «Страшен русский бунт». И в каждом варианте была грандиозная ответственность за ту судьбу, которую он предлагал миру. В конечном итоге это была мысль, А его, Ефремова, личной ответственности за театр, за искусство, за актеров, за то, куда он поворачивает театральное движение. Думаю, что такую же дорогу, как Олег Николаевич Ефремов, по отношению к слову прошел Олег Павлович Табаков. Его идеей было в преодолении всяческих внешних представлений о речи всех подмен, штампов, в слове. Он стремился сделать смысл речи живым и отвечающим моменту. Олег Табаков Олег Табаков блестяще владел искусством живого слова. Это сказывалось буквально во всём. Как легко обращался со смыслами, как разнообразно и смело работал с репликой. Для него не было разницы или какого-то расхождения — Между процессом рождения реплики и взаимодействия с партнером это совершенно уникальное его свойство. Он одинаково хорошо владел и драматургической речью, и прозаической, и поэтической. И красота русского слова, и техника речи, ее разборчивость и звучность были дарованы ему изначально. Или он это выработал в школе-студии, современники за счет глубины проникновения в содержание и в партнёрство. Какой бы работе ни появлялся Добаков, сквозь его манеру разговаривать всегда просвечивал индивидуальный характер. Была ли это последняя жертва Островского или голый король Шварца? Была лет это прекрасная работа в 17 мгновениях весны? Речевой характер — неизменно возникал как результат удивительного умения создать на сцене незабываемый образ. Мелодическое звучание речи делало Табакова безошибочно узнаваемым. Острая, точеная, очень легкая речь немца Шеленберга в 17-м весны. Протяжная, барственная речь в последней жертве. Современная, чуть сказочно-русская образная речь в сказках Пушкина. Вот Пушкин, вот избалованный капризный царь, немощный хистрый слезочет. Через речь рождались зримые образы этих людей. А уж кот Матроскин, мастерство создания образа через слово у Табакова было фантастическим он был необыкновенно внимателен к тому, как на его курсе работали педагоги по речи. Он требовал от них, чтобы это было и живое слово, и технически отточенное. Во свои спектакли в Амхат он тоже приглашал педагога по речи. Обязательно общий тренинг в связи с особенностями спектакля. Обязательная слышимость, разборчивость. Так, например, в спектакле, где была застекленная вансцена, Ему требовалась особая летучесть звука, чтобы звук переносился в зал через эти стекла. В другом спектакле ему нужно было подчеркнуто бытовое, подробное, отчетливое звучание слова, чтобы оно не сминалось, было развернутым, открытым, чтобы реплика подавалась, не уходила вовнутрь. В тишине... Олег искал и речевой стиль, чтобы сложная местная сцена правильно обслуживалась речью. Обязательно требовал, чтобы, уходя, актер не уносил с собой текст. Сам показывал, как бросать последний слог реплики партнеру, остающемуся на сцене. Присажал заниматься молодого актера, поступившего в табакерку с комментариями. Неразборчив, свистящий, боится рот открыть, голос а Орать не может, потоком не владеет. Сотрудничество с преподавателем по речи было для него абсолютно естественным, необходимым. Он всегда шутил, имея в виду, главное — работать весело. Для Табакова очень важна была работа над голосом. Он требовал хороших, сильных и правильно организованных, живых разговорных голосов. Причем даже самые трудные случаи считал возможными для обработки. Все его студенты обязательно проходили и работу над голосом, над дикцией, над художественным чтением. Без этого для него не было обученного актера. Это особенно видно на примере того курса, где учились Владимир Машков и Евгений Миронов, потому что как раз эти два актера имели проблемы с речью. У Миронова голос был слабым и по отношению к его дарованию маленьким. В нем отсутствовал объем а роли, которые он играл в школе-студии, были невероятны по силе. В «Белоксе-блюз» требовалось такой объем звучания и голосовой энергии, которые трудны для опытного артиста. И мирона все годы, что я его знаю, бесконечно занимался голосом, занимался упорно, добивался полной звуковой свободы. Эта свобода очень видна была в его фамилии «Опискине», с его чуть специфичной плоть от плоти характера и поведения речью с немножко придавленным звуком. Совсем другое звучание у Миронова в фильме о Достоевском, где в конце он читает пушкинского «Пророка». На фоне нервной, возбужденной, страдающей ломкой речи Достоевского вдруг появляется мощный, уверенный в себе, Голос пророка, голос человека, непоколебимого в своем предназначении. Мне кажется, Табакова очень радовало, что два актера с нестандартными голосами, Миронов и Машков, сумели сделать голоса своим достоинством. Машков обладает огромным голосом, и, как сам говорит, у него голос с песочком, и делает он этот песочек совершенно сознательно. Он считает, что мужской голос для большого диапазона ролей обязан иметь эту особенную окраску. И свой недостаток он превратил в достоинство, и его мнение осталось неизменным. Как-то раз пришли к студентам на первый курс, и он сказал, во всем права, но не верьте про чистые голоса, только с песочком. Евгений Евстигнеев. Евгений Евстигнеев был всегда абсолютно узнаваем, и в то же время совершенно неповторим. Он утверждал, что актер должен уметь играть из Шекспира и Шкваркина, и для него это одно поле работы. Мастерство создания роли для него включало в какое-то особое искусство создание живого слова. Для него это был не повод украсть речь характерностью, а суть работы над ролью. Актер знает все о своем персонаже, но это знание должно быть приработано и войти в кровь и плоть артиста. И в этом плане мне необыкновенно интересен феномен Евстигнеева. Как этот человек, сыгравший и хитроумного идиота голого короля и оскорбленного жизнью актера-степиста, простого, крайне сдержанного и закрытого, и профессора Преображенского, мог так перевоплощаться. Это шло от его глубинного мастерства воплощения в себе личности, которую он увидел в роли. И потом, наверное, у Евстигнеева существовала, как и должно быть у великого артиста, абсолютная адекватность и походки, и речи, пластики и речи. Причем в каждом спектакле, в каждом кинофильме у него была своя походка в роли. Мы видели только спину актера и понимали, что происходит с Плейшнером. Мы читали его ситуацию и мысли, словно видели его взгляд, слышали звукового голоса по одной лишь его походке. То же самое чудо происходило в роли степиста. То же самое было в «Профессоре Преображенском» в том, как он сидел, смотрел, как говорил эту знаменитую реплику, разруха не в клазете, а в головах. Все было понятно. Его характер, умение разговаривать с людьми, гнев, невозможность справиться с новым героем времени. Как говорил Евгений Саныч, логика человека тянет за собой и ноги, и глаза, и речь, Сами меняются голосовые позиции. Мы часто общались и разговаривали в те годы, когда он преподавал в школе-студии, и я слышала от него много замечательного. Он всегда оказался актером интуитивным, как будто ни о чем не задумывался, ни о рождении речи, ни о путях ее возникновения, ни о ее построении, звучании, содержании. Это было, конечно, не так. Однажды он сказал мне, что все задачи роли решаются только во внутренней речи, в том, как она существует, в действии, взаимодействии и как становится очевидной во время молчания. Почти 20 лет Евсегеев работал в МХАТе и в школе-студии. Для него этот период был не только временем совершенно другого театра как он мне говорил, но также другого отношения к Роли и Гречи. Его стал занимать вопрос, каков материал, из которого конструируются тексты, как он из авторского превращается в личный материал актера. Разговор этот зашел в связи с ролью Горьковского Сатина. На дне, создавалось автором в конце позапрошлого века, Но персонажи такой же среды буквально на каждом шагу встречаются сегодня и в жизни, и в литературе. Однако трудно представить, что сегодняшний Сатин существовал в такой же стилистике. Она другая, не только потому, что это другое время, и люди. Речи и реплики Сатина из времен его молодости, как и у барона, Это остатки слоганов времени и жизни в совсем другой среде. Выразить время актерам современника помогала только их проекция в настоящий день на свои сегодняшние смыслы. И реплики, конечно, были очень личными. И в работе над словом Евстигнееву было важно «войти в текст» понять его глубоко, точно интерпретировать, но так, чтобы можно было разрушить его простую логику, снять знаки препинания, изменить систему, ритма, пауз, останавливать текст. Чтобы спровоцировать зрителя, ему нужно было взорвать стереотип, чтобы зритель получил новое свежее понимание образа. В его ссадине проявлялся болезненный, страдающий, разочарованный, гневный герой. Ему хотелось показать безнадежность ситуации персонажа, чтобы зритель поразился, вздрогнул, как связал это с собой. И поэтому дополнительная цель в работе над ролью — изменить взгляд зрителя, его восприятие, понимание того, что происходит на сцене. Главная цель любого нового спектакля — связать персонаж с пониманием сегодняшних смыслов. Евстигнеев говорил, что нужно зал убедить. Зал должен поверить в образ и пойти за ним. Тогда сломаются устаревшие стереотипы. Долгие разговоры Евстигнеева о работе актера над собой были связаны, конечно, с тем, что он только что стал педагогом. Он был уже знаменитым, опытным, сложившимся артистом и в этом статусе стал встречаться со студентами. Поэтому нужно было переработать свой творческий опыт, как работать с другими, чтобы они понимали то, что понимает и делает зрелый артист. Евстикнеев постоянно вспоминал актеров старого МХАТа. Мы заговорили, например, о последнем спектакле Немировича Три сестры эталонный спектакль художественного театра к 60-м годам был уже другим. В нем работали артисты нового поколения. Они были люди способные, но живое звучание слова из спектакля ушло. Я говорю, Жень, как получилось, что мы слышим этот спектакль в старой записи и понимаем что теперь это калька с первого показа. Но он нас по-прежнему волнует. А он отвечает. «Когда я слышу последнюю сцену из трех сестер, я плачу, потому что у актеров между репликами в паузах есть атмосфера, дыхание жизни, самое главное пространство спектакля между словами». И это пространство уловил художественный театр. И сам Евстигнеев, как мало кто другой, умел держать паузу. И думал, как научить студентов работать с этим пространством. Это вопрос вопросов. Характер создать проще, а вот дышащее пространство сложно. Кто держит паузу? Так. Назвал свою книгу об искусстве актера, замечательный артист Сергей Юрский. Новый опыт искренности прежде всего сказался в страхе перед диктатом сценически поставленной речи, со всем арсеналом ее норм и правил. Искусство театральной сценической речи стало вдруг критериями правды. Речь, словно мундир, сковывает человека в этой давно ставшей трюизмом реплики, заключен смысл конфликта, слова и действия, поступка. Но если для знакового театра 50-х, 60-х годов уход от традиционно формализованной речи происходил за счет глубинных поисков правды, то для широкого театрального пространства совершенно неожиданно стало внешнее правдоподобие. Мгновенно возникли подражатели — И по стране прямо покатилась бесконечная волна шептального реализма, начисто убивавшего глубинный содержательный смысл поисков живого сценического слова. Говорите неразборчиво, получится новый театр. Логика смысла или логика грамматического строя предложения. Пожалуй, именно в 50-е годы XX -го века все более очевидным оказывался системный разрыв так точно отражённый в анкетах мастеров театра. Практика заставляла задуматься о том, почему хорошо подготовленные, технически умелые артисты не справляются с речью в новом театре. «Живая жизнь слова» стала главной заботой театральной школы.